Глава 30. Пошла к ожидающему меня у лифта мужьям. Лерия опять выскочила, теперь уже из моих комнат, пронеслась мимо, словно осой ужаленная. "Ты чего носишься? Где служанки, которые должны тебе помогать?" Остановилась возле неё. "Они пока на обучении и ещё жутко боятся вас, заторможенные какие-то". Девушка явно была горчена чем-то. "Ты прекращай бегать, у тебя куча полномочий". Передай части обязанностей слугам, раздавай приказы. Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам, нахмурилась она. А у тебя, между прочим, статус повысился, так что учись отдавать приказы. И к вечеру ижай к себе, наводи там порядок. Куда же еще выше личной камеристки королевы? Лерия изумленно уставилась на меня. Ты теперь пятая княгиня, все, что принадлежало ей, теперь твое. Я не знаю, какие атрибуты тебе положены, спроси у кого-нибудь, и пусть выдадут, сказала и пошла к ожидавшим меня мужьям. "Ваше величество", дрогнул голос Лери. "Всё нормально", отмахнулась я. Ещё не хватало её благодарностей. Лифт бесшумно доставил нас вниз, и я спустилась к летательной капсуле. Мы все разместились в салоне, его я тоже модифицировала. Добавив ещё десяток кресел для мужей и охраны, нечего им всем сидеть на полу. В полёте я размышляла о том, что спрошу у богов, формулировала точные вопросы. Разумеется, сначала поблагодарю богов за дыма и за батю. Кстати, кот тогда наконец-то вспомнил, что он мой фамильяр, и важно развалился рядом. Думаю, ему тоже не помешает визит в храм. Весь путь до острова Хрустального храма я размышляла, думала, как поступить с ящерицами-жрицами, где взять нового главного жреца. Как ни странно, встретили нас спокойно, но я не стала рисковать. Нам без проблем позволили приземлиться прямо перед крыльцом, ведущим в храм. Евгеша, не лезь вперёд, кто знает, как они отреагируют на всё. Мужья настороженно окружили меня, приготовились отражать нападение, защищать меня даже ценой собственной жизни. Но я всё же надеялась обойтись без лишнего кровопролития. Всё будет хорошо, вы же рядом. Не рискуйте зря. Опасения мужа оказались напрасными. Нас встретили довольно доброжелательно. Наверное, потому что главного жреца среди встречающих не оказалось. Смылся и затехарился, гадёныш. спустившись по трапу аракара, я остановилась, обводя взглядом собравшихся ящеров. Кто-то уже сменил облик, кто-то всё ещё нет. Вся эта разновидная толпа насторожённо замерла, напряжение так и витало в воздухе, а ещё страх и ужас. Да уж, видимо, дурная слава распространяется быстро. Нужно исправлять положение и перетянуть ящеров на свою сторону. А потом я вышла вперёд из-за спин мужей и толкнула речь, сразу переходя к делу. Приветствую вас, ящеры. Понимаю, вы все расстроены, напуганы происходящими переменами. Поверьте, я не желаю вам зла. От моей руки пострадали лишь те, кто желал мне зла, кто хотел убить меня и моих супругов. По воле богов я заняла тело вашей бывшей недостойной королевы. которой было плевать на собственный народ, на этот мир. Она сама погрязла в разврате и похоте и почти утопила ваш мир в крови, зле и преступлениях. Позволила расцвести здесь злу. Вы уже заметили произошедшие перемены. Боги подарили мне второй шанс. Попросили спасти вас, вашу планету. И я сдержу данное им слово. Перевела дух и продолжила. Не переживайте. Прежняя королева никогда не вернётся. Её изгнали навсегда, а я больше не допущу беспредела. Поэтому говорю здесь и сейчас, что волею богов лишаю полномочий прежнего жреца и его окружения. Сегодня боги выберут достойного преемника. Вы сами всё увидите. А пока здесь и сейчас принесите мне клятву верности. Хочу войти под своды храма с теми, кто будет верен мне, кто будет верен богам, а не самозванцам, захватившим власть и источник силы. Охрана взяла меня и мужей в кольцо. Те, кто не хочет, свободны. Я кивнула на открытые ворота. Вот вам храм, кивнула на огромный хрустальный храм. А вот вам порог, снова кивок, но уже в сторону широко открытых ворот. Конечно же щёлкнула пальцами, смотря, как часть ящероподобных существ двигаются к выходу. На руки всем метежникам незаметно легла невидимая метка. "Я прикрепил несколько следилок", шепнул Нехан. Кивнула ему, смотря внимательно на ящеров. Видно было, что они колеблются, но начальник охраны вышел вперёд и мгновенно поменял и постась на истинную. И обратно. Это благословение богов. Отрекитесь от веры в зло. Вера в вечную жизнь это погибель нашего народа, произнёс он в толпу. Сомневающихся стало меньше, и я зажгла слова клятвы в воздухе. Ящеры, произнёсшие слова до конца, стали обращаться в людей. Удивлённые возгласы начали раздаваться в их рядах друг за другом. Уже не задумываясь, пошла в храм. Двери открылись, впуская меня и тех, кто произнёс клятву верности. Я прошла сразу на середину храма, поднялась на алтарное возвышение, освещённая лучом света. Именно там со мной говорили боги и им принимать новое решение. Встала, и сразу все звуки стихли, словно обрезало. Я подняла лицо к верху. Доброе утро, Мне нужна пара советов и немного помощи. Немного ли? раздался ехидный голос. Ну, сколько можно? пожала я плечами. Не жадничай, раздался голос богини. Говори, Евгения, мы готовы помочь. Первое я бы хотела поблагодарить вас за подарки в виде бати и дыма. Спасибо, я склонила голову. Это было обещано, мы лишь выполнили своё обещание. Ты помогаешь очистить храм и мир от скверны. Богиня оказалась явно довольна. Так что слушаем дальше. Нужно лишить полномочий старого главного жреца и назначить нового. У него их и не было. Он самозванец, сорвавшийся до источника. Внезапно откуда-то прогремел гневный голос. Бух, я вназлился. Ты очистила наш источник, девочка. «Лишила его силы, а мы сейчас лишь закрепили это. Трех избранных благословляем прямо сейчас. Пусть те желающие подойдут к источнику». На алтаре передо мной появилась мерцающая большая каменная белая чаша с перламутровой жидкостью. «Каждый пусть окунет обе руки в чашу. Живая вода сама выберет того, кто будет нести свет и просвещение». Я обернулась, и в тот же миг все ящерицы замерли, переглянулись и стали по одному подходить к источнику, опускать в него руки. Никто не знал, на кого пойдёт выбор богов, и никто не колебался ни мгновения. Все по очереди, оказавшись у чаши, опускали руки в белоперламутровую жидкость. Кто-то уходил ни с чем, разочарованно вздохнув, а троещих срывчиков остались стоять у алтаря. С изумлением рассматривая свои руки, стоило избранному опустить их жидкость, как она начинала бурлить. По коже избранника, извиваясь, заструились божественные символы. Они текли вверх по рукам, по плечам и шее, образуя на голове, сияющий беловатым серебром, узорный обруч с молочным каплевидным камнем в центре, в области лба. Избранники застывали, запрокинув голову, широко распахнув глаза, затянутые перламутровым сиянием. Все три избранника стояли рядом, взявшись за руки и бормотали что-то на древнем языке. Что с ними? Сколько уже живу я в этом мире, а всё не перестаю удивляться магии. Не переживай, Евгения, они приносят клятву нам, трём богам этого мира. С этого мгновения эти трое наша воля, наш глаз, наши глаза, а не наши наместники. Я склонила голову, принимая волю богов. Ещё там что-то с проклятием у меня и у мужей, я толком и не могла сформулировать вопрос, лишь постаралась выразить свою мысль. Всё просто. Проклятие правда есть, и снять его сможете сами. Хискари постарался Ещё когда только попал в этот мир, расспросишь его подробнее. В храм должны прийти пять книгень, трое мужей, отец и ты. Жрицы знают, что надо делать и подскажут, когда и как провести ритуал, спокойно объяснила богиня. Последний вопрос, если позволите. Где искать жреца? Он скрыт от нас, раздрадосадованно произнесла богиня. Но с ним рядом зло Кинг сильна, магические, и мы не знаем, кто это или что, только смутные образы, остальное нам неведомо. Всё в твоих руках. Благодарю, я склонила голову. Снова резко нахлынули звуки, и я вышла из луча света. Возле меня стояли три жрица, обручи на их головах мгновенно трансформировались, обрастая старинными серебряными листьями. Поверх белой хломиды с капюшоном на цепочке висел знак пятиконечной звезды, в которой была ещё одна. Ваше величество, благодарим вас за оказанную честь. Мы верой и правдой будем служить вам и миру. Боги сказали, что нужно для очищения от проклятия мы приготовим это к первым лучам рассвета на берегу моря перед храмом ровно через неделю, когда все три светила выстроиться в один ряд. «Значит, через неделю на рассвете». «Отлично, нечего тянуть. А теперь все возвращаемся во дворец», — кивнула я, подтверждая их слова. Едва я покинула храм, как сердце кольнуло дурное предчувствие. «Мне кажется, что все пойдет не так, как хотелось бы». «Так что там с проклятием?» — спросил хан, и едва мы уселись в Айракар. Ему, как и мне, не нравилось то, что невозможно контролировать. А это проклятие зависло над нами, когда моклов меч. Мы понятия не имели, чем оно нам всем грозит. Вернее, кое-какая эльфийская задница все же что-то знал, а мне до сих пор не рассказал. Что же он там такого натворил?»